Глава вторая После того, как группа Черныша принесла из 116-х врат огромное количество кристаллов и гильдия закрыла задание, лабиринт выдал новое поручение. На этот раз система потребовала найти источник появления странных кристаллов, причем разослала задание во все сообщества города. Гал понятия не имел, что лабиринт узнал из тех образцов, которые были ему переданы, но среагировал он лишь через сутки после выполнения задания. Ограничений по времени поручений не имела, но потенциальные награды впечатляли. Система не скупилась на контейнеры разной степени редкости, крайне дефицитные расходники высочайшего уровня и навыки. И это если еще не смотреть на количество очков заслуг сообщества. Если умудриться выполнить это задание, можно будет рассчитывать войти в полусотню лучших сообществ города. Осталось дело за малым – найти источник появления кристалла. Без каких-либо подсказок и информации. У клана Гала было только одно преимущество перед другими сообществами. Им единственным было известно, где находились кристаллы. От этого и нужно было играть. Наверняка было что-то схожее в этих двух порталах, от чего можно было оттолкнуться и попытаться хотя бы предположить, где может находиться источник. Добравшись до ближайшего из храмов, я прошел по уже протаренному маршруту в комнату, предназначенную для выбора навыков. На этот раз предстояло выбрать даже не легендарный, а полноценный мифический навык. Предпоследний в ранжире лабиринта. Дальше уже шли уникальные способности, достать которые считалось настоящей удачей и достижением. Привычными действиями я зашел в меню выбора навыков и открыл раздел доступных мне мифических способностей. На этот раз список оказался значительно меньше, чем в легендарной ветке. Значительно меньше. Всего около полусотни заклинаний и способностей. А уж из раздела рунической магии вообще чуть больше двух десятков. Сколько тогда предлагается уникальных навыков? Десяток или даже меньше? Просматривая перечень, я отыскал те варианты, что не подходят мне по статам. Да, были и такие. На глаза тут же попалась неплохая способность. Ритуальный эдикт – высшая руническая магия, масштабируемая. Именованный создает ритуальный круг под ногами, насыщая его своей магической силой. Как только круг завершен, ему требуется 10 секунд, чтобы охватить территорию радиусом в 50 метров своей магической энергией. С момента, как круг останавливает свое расширение, навык начинает действовать. Все существа, оказавшиеся внутри ритуального круга, получают следующие ослабления, метки. Первое. Замедление реакции и скорости передвижения. 7,2% плюс 0,6% за каждую единицу духа с понижением основного коэффициента после значения духа больше 30. Второе. Видимость всех живых целей для заклинателя. Третье. Понижение магической энергии. Уменьшение 1 – 1,9% плюс 0,4% за каждую единицу духа с понижением основного коэффициента после значения духа больше 50. Стоимость – 300 Ом за применение. Это контроль. Массовый и довольно сильный. Замедление передвижения и реакции больше, чем на 20% с моим количеством духа может стать фатальным для любого именованного. А тут еще плюсом идет полная видимость и процентное понижение очков магии. Минусы тоже были. Скорость создания круга не самая быстрая. Прочитав описание, я прикинул, что на начертание круга у меня уйдет... Ну, минуты две точно. Еще 10 секунд на то, чтобы Эдикт развернулся на максимум. И Я сильно сомневаюсь, что его появление не заметят сильно именованные. Они просто не полезут внутрь и из безопасного расстояния расстреляют всю территорию круга заклинаниями и зарядами метателей. Ну, я бы действовал именно так. Это мифическое заклинание спору нет, но при всей своей силе его минусы слишком существенны. Пока отложим в сторону. Вот еще интересная штука. Кровавое безумие. Высшая руническая способность. Масштабируемая. Требование двадцати ловкости. Используя эту способность, именованный получает на 10 секунд плюс 0,8 секунд за каждую единицу ловкости с понижением основного коэффициента после значения ловкость больше 40, значительную прибавку к скорости передвижения, реакции и силы. В радиусе 5 метров от именованного появляется алое облако, из которого он может создать острейшие клинки, напитанные силой крови количеством до 10 штук. Эти клинки несут в себе кровавое проклятие и смертельны для большинства видов живых существ. Стоимость 300 Ом за применение. Очень вкусное усиление, на короткое время позволяющее превратиться в настоящую машину для убийств. Ускорение плюс сила, массовая атака смертельная для живых существ, то есть это еще и какой-то вариант яда. Жаль, но пока этот навык мне не взять, из-за непрокаченной ловкости. Интересно, а на уникальные навыки какие в среднем требования? Под полсотни статов? Вот нисколько не удивлюсь. Быстро просмотрел список, выхватывая самые интересные для меня, и тут же наткнулся на вариант полноценного личного и не только телепорта. «Маяк Войда. Высшее руническое заклинание. Ограничение». Магические профессии и профессии с профилем в рунической магии. Требование 24 духа. Позволяет устанавливать специальные маяки, к которым можно в любой момент создать короткий путь через пространство. Путешествия возможны исключительно в рамках одного мира. На первом уровне именованному доступны две точки привязки с максимальной дальностью между ними в 800 километров. Разрешено перемещаться к чужим якорям. При условии разрешения хозяина точки прокачки самой способности больше 10 уровней и высокого уровня духа. При пятом уровне и выше возможно перемещение вместе с группой. Для запуска перемещения требуется фокусировка на цели в 30 секунд, установка маяков возможна только на ровной, статичной, вертикальной поверхности и занимает область 4 на 4 метра. Внимание! В специальных областях подземелье Земли изменений и другое, установка маяка и использование способности запрещены. Стоимость 250 Ом за применение и установку. Не чаще трех раз в сутки. И это очень интересно. Сильнейшая мобильная способность для быстрых перемещений во вратах. Поставил маяк, скажем, у врат, а затем, дойдя до данжа, установил там точку привязки и все... Можешь, не теряя времени, перемещаться в город-лабиринта и обратно. Жаль, что количество применений ограничено. Но это лишь небольшой минус, который никак не мог перекрыть всех плюсов заклинания, значительно увеличивающего мою мобильность. Печально, что нельзя было перемещаться из данжа, скажем, и обратно. Но тоже не такой уж существенный минус. На каждом уровне количество маяков увеличивалось на один, что означало четыре полноценных точки привязки. 30 секунд фокусировки означали, что в пылу боя способностью не воспользоваться, но и без того я всегда могу сбежать, если почую приближение сильного отряда. Как ни посмотри, а способность очень сильная. Конечно, я облизывался и на другие заклинания и способности, представленные в списке, там было много чего еще, но окончательно склонило мое мнение в сторону маяка возможность изучить руны пространственного перемещения чего я до сих пор даже близко не мог сделать. Всегда надо держать в голове возможность вернуться домой не через сердце лабиринта, а собственными силами, особенно после того откровения с не самым приятным видением во время уничтожения планарного повелителя. Понятное дело, что это наверняка какое-то ложное видение, но мало ли, лучше всегда иметь запасной план. Поэтому, уже больше не раздумывая, выбираю маяк, Сразу поднимаю до третьего уровня и подтверждаю свой выбор. Меня тут же засасывает в вихрь чужих воспоминаний. На этот раз никак не связанных с прошлым руническим мастером, от лица которого я обычно обучался руническим способностям. Сейчас я оказался в шкуре древнего старика, который осторожно выводил на речном белом песке магические глифы, сразу же наполняя их силой. Рядом со стариком застыли сразу десять учеников. Хотя называть так взрослых мужчин, у некоторых из которых уже появилась седина, было непривычно. Каждый из них внимательно следил за тем, как мастер чертит руны. При этом я отчетливо ощущал, что они не столько запоминают глиф или его магическое наполнение, сколько пытаются вглядеться в смысл каждого движения мастера и палочки, которой он чертит руну. Появилось четкое ощущение, что даже нажим и поворот руки при выведении того или иного штриха был критически важен. Это было тяжело и совершенно не похоже на то, что я наблюдал в подобных обучающих видениях до этого. И куда дольше. Если раньше время, проведенное в обучающих видениях, субъективно длилось пару-тройку лет, как это было, например, при получении первой профессии, то в этот раз я сопровождал старика-мастера десятилетия. Понятное дело, что для меня это время пролетало в каком-то ускоренном режиме. Я не видел многих бытовых моментов, словно перемещался от одной демонстрации мастерства к другой. Накрепко запомнил руны, разобрался в плетении, которое использовал старик. Но ключевое, наконец-то вник в искусство каллиграфии, или по-простому начертание рун. Там очень многое было завязано на этом. Сейчас я уже мог различать по малейшему нажиму или повороту стилуса серьезные отличия в рунах. В одном случае они работали с усилением проводимости плетений, в другом – помогали поддерживать заряд энергии, в третьем – улучшали ее проводимость и соединение между рунами. И в высших рунических заклинаниях это было очень важно, определяющее, я бы сказал. Естественно, помимо начертания глифов, я изучил и запомнил множество новых, а часть из них оказались очень похожи на те, которые я видел в 23-х вратах где мы настигали фанатиков и кряка, и с ней яви 116 портала. Загадочные создатели также использовали этот алфавит, и сейчас, благодаря полученным знаниям, я мог попытаться расшифровать и разобрать, что же за такое огромное руническое плетение рун они применяли. Наконец, когда мне казалось, что уже вечность болтаюсь рядом со стариком-мастером, все закончилось. Я вывалился в реальность. Проклятие. Впервые услышать собственный голос, за черт знает какое время, ни с чем не сравнимое ощущение. Тут же проверил браслет. В списке навыков появилась новая строчка. Портал получен. И сразу, пока еще свежа память, залез в заметки и принялся быстро переносить туда всю полученную информацию. После сразу заглянул в файлик с сохраненными рунами из 23 и 116 врат. Окинул взглядом. Понятное дело, что расшифровать даже с текущими знаниями и пониманием у меня с наскоку не получилось. Да я и не рассчитывал, хотел просто проверить, изменилось ли что-то в моем понимании. И... да, изменилось. Надо будет сегодня вечером плотно засесть за расшифровку этих глифов. Сейчас даже взгляда хватило, чтобы понять. Эта штука все еще настолько сложная, что голова ломается при попытке разобраться. Но при этом отдельные части заклинания из 116-х врат я начал различать, примерно понимая, к чему они относятся. А информация из 23-го портала очень похоже рассказывала о существе, напавшем на них, и попытках его сдержать. Убрал браслет и уже не задерживаясь вышел вон из храма. Впечатления о невероятно длительном пребывании в чужих воспоминаниях уже казались какими-то зыбкими, едва уловимыми. Как обычно, детали сна Яви быстро выветривались из памяти, оставляя только голый опыт и знания, полученные по конкретному заклинанию. Когда выбрался на свет после полумрака храма-лабиринта, непроизвольно прищурился, привыкая к такой резкой перемене. Когда можно будет перепризвать наблюдателя? Получается, через четыре дня? Если честно, то жду не дождусь. Крайне удобно с ним этого не отнять. Отдыхать в городе я планировал как минимум неделю, и собирался по максимуму использовать это время. Город. Он, кстати, за время нашего отсутствия сильно изменился. Во-первых, количество именованных стало намного меньше, я это видел невооруженным взглядом. Во-вторых, те, кто встречались, часто смотрели на всех хмуро, а то и враждебно. Напряжение буквально витало в воздухе, случались стычки между именованными, но до драки не доходило. Обычно просто ругань. Стражи ходили усталые и явно на взводе. Вот ж кому не позавидуешь. Именно они отвечали тут за дисциплину и порядок. Заглянул к Мацуне за своими деньгами, что все еще были у нее с последнего моего посещения. Она должна была получить деньги за мои аукционы. Ну и нагрузить, конечно, новыми продажами. А вот куда потратить такие деньжищи, ума не приложу. У меня там к стам тысячам энергии приближается накопленная сумма. Самое напрашивающееся — это сделанная во внутреннем круге под заказ искажающая броня. Но не факт, что она окажется мне по карману. Думаю, на этот счет можно спросить совета нашего казначея. Уверен, у нее будет что предложить. Матсуну я нашел за своим рабочим столом, мило общающуюся с помощником. Уже не первый раз вижу девушку, настолько увлеченной при общении с этим парнем. Влюбилась она в него, что ли? Как-то даже не верится, если честно. Всегда считал ее чем-то вроде охотницы за мужским вниманием, а тут, вон как улыбается, аж взгляд не оторвать. И даже не замечает моего появления в дверях. Хотя последняя явная игра. На таком уровне, как у нее, не заметить постороннего невозможно. Прочистил я горло, привлекая к себе внимание. «Не помешаю?» «О, а вот и наш край!» Девушка тут же переключилась на меня, словно ничего и не было. «Проходи!» «Вереск, принеси нам, пожалуйста, чай!» Парень, понимающе улыбнулся и, поприветствовав меня уважительным кивком, подхватив несколько папок со стола своей начальницы, отправился из кабинета. «Ну привет, герой!» — лениво махнула мне казначей. «Слышала от черныша твою историю!» «Да и чего уж там, видела, что творится во вкладке гильдии. И я тебе скажу это сильно. Завалить планарного повелителя двадцатым уровнем, кому расскажешь, не поверит». Не завалил я его, просто поучаствовал в убийстве. «Ой, да один хрен», — отмахнулась от меня Мацуна, — «не прибедняйся. У нас новички и малые уровни, как мне кажется, уже помешались на тебе. Сказки придумывают про твои похождения, а аскета и задиру замучили вопросами». Казначей посмотрела на мое кислое лицо и весело расхохоталась. «Ладно, выдыхай край. За пределы гельги это не выйдет. Гал сразу включит этот пункт в клятву. А молодым не отказывай. Расскажи все как есть. Ну или приукрась там». От этой безысходности лабиринтной все уже на стену лезут. «Давай, Деля, я так поняла, ты решила опять мне свое барахло спихнуть?» «На этот раз его действительно много». «Выкладывай самое вкусное на стол», — усмехнулась Мацуна. «И давай уже, рассказывай. Мне же тоже интересно, что там у вас приключилось?» «Тебе с приукрашиванием?» «Обязательно, край. Обязательно».